Климов Помимо Климова, в операционной находилось еще 10 целителей, которые в случае опасности должны были спасти своих коллег. Все же процедура была очень опасной, как для пациентов, так и для людей, непосредственно выполняющих вмешательство. Они уже провели больше сотни подобных операций, чтобы убедиться в эффективности разработанной методики, и каждый раз операция протекала по-разному. Но всегда целители выкладывались по полной, опустошая свои энергетические запасы. Именно поэтому этап тестирования занял так много времени. Больше года они отрабатывали технику, которую Кианг-Тан смог где-то достать. Хотя подобные техники и были под запретом во всем мире, и подлежали немедленному уничтожению. Конечно, пришлось усовершенствовать эту технику и подогнать под современные возможности, но от этого лишь повысился процент ее успешного выполнения. В старинных документах описывалось, что примерно одна из сотни таких операций заканчивается успехом. Получается, что в то время, когда была создана эта техника, всего один процент на успех считался отличным результатом. Климову удалось увеличить этот показатель в пятьдесят раз, и он мог заслуженно гордиться этим. Но даже это не позволяло ему спокойно наблюдать за ходом операции. Если пострадает девятый, он сможет продолжить свою работу, а вот если что-нибудь случится с господином Киангом, то Климов в лучшем случае умрет. Ученый не стал говорить главе рудатан, что его шансы на выживание так же, 50 на 50. «Александр Сергеевич!» — воскликнул человек, следивший за показаниями жизнедеятельности работающих целителей. «Номер шесть, мертв!» А затем началось нечто невообразимое. Целители, работающие над сознанием девятого, начали умирать один за другим, и никто не мог им помочь. Но Климову было плевать на этих людей. Главное это спасти Кианга -тан.